Глава девятнадцатая Сердце сжалось от вновь промелькнувшей мысли о скором расставании, но всегда и безвозвратно. Встряхнул головой, рукой расчесал волосы и побрел вслед за девушкой, ближе к огромному озеру. Пока есть возможность, нужно наслаждаться каждым мгновением. Фамильяры ведьмы вовсю бегали по полю вблизи водоема, так будто пытались то ли догнать друг друга, то ли обогнать. Несмотря на всю их серьезность и боевую мощь, волки были озорные и активные, особенно на таком просторе. «А чем у вас в мире лечат? Наверняка же есть... лекари!» Ведьма наклонилась к очередному нежно-фиолетовому цветку, бережно срезала и убрала в корзинку. «Маги, артефакты...» «Алхимия еще», – пожал я плечами. «Алхи...» «Что?» «Это воздействие на различные материалы, камни, жидкости с целью извлечения из них полезных свойств. Смешивание, кипячение, магическое воздействие. В общем, получаются эликсиры, а также это применяется и в создании особых артефактов. «Целая наука», – пояснил я так, насколько сам знал. Ведь в нашем мире это только-только начинает развиваться, но уже есть определенные успехи. — А, наверное, люди у вас меньше болеют с такими-то возможностями, — отрешенно произнесла власта, явно задумавшись. — Увы, но не совсем. На смену одним болезням приходят другие. Это похоже на бесконечную борьбу. Я подошел к обрывистому берегу озера и, наступив на самый край, заглянул в воду. Она была такой чистой, что даже были видны рыбёшки, плавающие там. — У вас тут, похоже, рыбачить вообще одно удо... Земля ушла из-под ног, и я мигом оказался в воде, подняв брызги и распугав рыб, плавающих неподалёку. — В удовольствие! Но не руками же, Хорсен! Девушка заливисто смеялась, даже поставила корзинку с травами на землю. Волки, до сего момента находившиеся где-то в стороне, стояли рядом с ней, и, судя по ехидному выражению их морд и виляющим хвостам, тоже веселились от души. Вот же собаки. Ведьма подошла ближе, продолжая хохотать, а в моей голове уже сложился коварный план мести. Один резкий рывок, и мои пальцы сомкнулись на миниатюрной ножке девушки. И тут же она, придерживаемая мною, в контролируемом падении, оказалась рядом со мной, также подняв столб брызг. Теперь мы на равных, можно и мне посмеяться. Светловолосая не особо расстроилась тому, что теперь тоже была мокрая с головы до ног, а даже наоборот, это ее только раззадорило. Мы начали, будто дети, плескаться друг в друга водой. Ведьма особо удачно зачерпнула, облила меня и спешно решила ретироваться. Но ей это не удалось. Все же я гораздо быстрее. Нагнав ее, заключил в объятия, в которых она провернулась и оказалась со мной лицом к лицу. Ее глаза радостно блестели. По аккуратному личику стекали ручейки воды. Волосы были растрепаны и сейчас развалились по ее плечам и груди. Такая нежная, хрупкая и желанная. Я, потеряв всякий рассудок, потянулся к ее губам. И, не встретив сопротивления, продолжил поцелуй, а спустя мгновение почувствовал и ответ на него. Мир вокруг будто замер, так что мы оказались одни во всей вселенной. Мы и бесконечно долгий, страстный поцелуй. «Завязывайте уже!» «И миловаться! Время к вечеру идет, а завтра ответственный день, между прочим!» — проворчал в наших мыслях Белл. Вот вечно он суется. Любой момент испортит шерстяной. Мы оторвались друг от друга и, будто ничего не было, выбрались на берег. Я поднял корзину девушки и вопросительно посмотрел на нее. «Да, пора идти». Власта отвела взгляд в сторону и первая зашагала домой. Волки кружились вокруг нее, явно о чем-то рассуждая. Я шел позади них и радуюсь, и тоскую одновременно с этим. «Действительно». «Зачем все это? Ведь... ведь меня скоро уже здесь не будет. Скоро и навсегда!» До дома мы дошли быстро. Каждый в своих мыслях, которые у всех были нелегкими. Еще и завтра предстоит решающий бой с иномирными тварями. Мое последнее дело здесь, в этом мире. Вечер прошел в подготовке, подгонке снаряжения и заточке мечей. Каждый четко знал свое дело. Власта бегала по дому, комплектуя свою походную сумочку бутылками с зельями. Яр с хмурым видом точил меч. Я же, уже закончив с холодным оружием, проверял, все ли артефакты заряжены. Когда стемнело, мы быстро поужинали и разошлись по спальным местам. Никто не вел бесед, все были напряжены. И это напряжение не ушло, даже когда я погрузился в мягкую перину. Завтра, последний день... Последний день Очередная бессонная ночь Она мучила, изматывала и не давала очистить мысли Я постоянно вспоминал наши поцелуи с властой, ее нежные губы ее бархатистую кожу, ее изумрудные глаза, в которых я тонул каждый раз и не мог выплыть и освободиться от них. Они преследовали меня, не давали нормально дышать. Я видел ее ногую в бане, самую красивую девушку в своей жизни. Меня никогда никому так не тянуло, как к ведьме, И я сомневаюсь, что это все дело только того ритуала. Нет, ритуал только усилил наши чувства. Но следом приходили мысли о наших мирах, о моей жизни там, дома, о моей работе, о том, что я нужен там и там мое место. И я вложил всю свою жизнь в это и вот так решиться остаться здесь, в захудаленьком, отсталом мирке ради девушки, которую знаю всего несколько дней. Даже не знаю, когда и как я уснул. Просто думал, сопоставлял, и вот в дверь заскреб волчара, будя меня. «Просыпайся, темный! Там завтрак уже готов! Ты ж любишь пожрать!» Ехидный голос бела раздался в моей голове, полностью сгоняя сон. «Мизыди, чудовище!» Простонал охрипшим после сна голосом. Себя собирал практически по осколкам. Состояние было ужасное. Холодные водные процедуры помогли хоть немного привести себя в порядок и прочистить мысли, но лучше всего подействовал бы сон или тренировка на свежем воздухе, однако ни первого, ни второго я не мог себе сейчас позволить. Поэтому ополоснулся, оделся и спустился на кухню, манимый умопомрачительными ароматами. Там уже хлопотала власта, которая сводила этой ночью меня с ума, Ей в этом помогал Яр, что выглядел крайне бодрым, и рядом кружились волки. Все пытались отвлечься и не зацикливаться на предстоящем. Правильно, нужен верный подход, а лишние нервы ни к чему хорошему никогда не приводили. Мы быстро позавтракали, обменялись шутками, приободряя друг друга, и через полчаса уже были готовы к выходу. За воротами ждал Ивор, который должен был нас отвезти к Сизым горам, но ведьма медлила. Она бегала пчелкой по своей кладовке, собирала последние амулеты, зелья и некие странные артефакты, от которых фонила боевой магией. Власта готовилась основательно. «Ты же еще вчера все собрала», — улыбнулся Яр, стоя на пороге дома. «Я проверяю», — нервно ответила она, продолжая перебирать в своей сумке маленькие бутыльки. Власта, ты ничего не забыла, ты никогда ничего не забываешь!» Успокаивал ведьму храмовник. «Влас, ты не переживай, все будет хорошо. Соберись. Сейчас переживания и нервы играют против тебя». Я подошел к ведьме и, взяв ее за руку, повел на выход. «Я знаю, просто...» Начала она и замолчала. «Что просто?» Меня царапнули ее слова. «У меня плохое предчувствие». Тихо выдохнула она. М -м «Насколько сильно ты чувствуешь...» Я не стал заканчивать мысль, но она меня верно поняла. — Довольно сильно, — хмуро ответила ведьма, не пытаясь убрать свою руку из моей. — Мы так и дошли до Ивора, что заразительно зевал, ожидая нас. — И что может произойти? Ты как-то можешь объяснить свое предчувствие? Когда заняли свои места, спросил нервничающую девушку. Она посмотрела на меня обеспокоенным взглядом, долго думала, отвечать или нет, прикусывая нижнюю губу, и спустя почти минуту тихо прошептала. «Кто-то может пострадать!»